Глава десятая. Наши дни. Руслан. Ощущение, что за мной кто-то наблюдает, вытягивает из поверхностного сна, в котором балансирую уже какое-то время. Отодвинув в сторону вертящиеся в уме рабочие моменты, поворачиваю голову на подушке и приоткрываю глаза. «Снег пошел!» — сообщает Мишаня, как только это происходит. Жалюзи плотно закрыты, я люблю спать в полной темноте, иначе заснуть будет проблематично. Поэтому в комнате полумрак, но я предполагаю, что сейчас около семи утра, потому что знаю распорядок сына достаточно хорошо. Мой пацан щуплый, но выше сверстников, а за лето вытянулся сантиметров на пять. Волосы смешно торчат в разные стороны. Глаза с любопытством смотрят на мои трусы. В соседней комнате звуки работающего телевизора. «Давно ты проснулся?» Спрашиваю хрипло. «Угу», — отвечает, не моргая. Ответ малоинформативный. Разбег от пяти минут до часа. «У меня не так много дней в месяце, чтобы выспаться, поэтому спрашиваю, хочешь со мной поваляться?» Я есть хочу. Тебе надо в туалет? Спрашивает не особо заинтересованно, имея в виду мой каменный стояк, который оттопырил трусы. Мне не пришлось долго объяснять ему это утреннее явление, но когда сын увидел его в первый раз, был сильно удивлен. Мне хренову тонну моментов в общении с ним пришлось постигать самостоятельно. Но в этом вопросе мы разобрались быстро, потому что он мальчик, и для него это близко и понятно. Сложнее было съехать с вопроса, откуда берутся дети. Ага, точно не хочешь поваляться. — Мотает головой и уносится из комнаты, шлепаем маленькими босыми ногами по полу. Напрягаю... Пресс и встаю с кровати, направляясь в ванную, которая совмещена с главной спальней. Квартира двухуровневая, но на втором этаже я не бываю. квартире почти два года, в прямом смысле: дом сдан около двух лет назад. Эту жилплощадь я приобрел еще на этапе застройки. На тот момент как капиталовложение. Жить здесь на постоянке никогда не планировал. У меня был дом в черте города, и я собирался жить в нем, пока не сдохну, вместе со своей семьей. Глядя в зеркало, провожу ладонью по щетине на подбородке, решая сегодня не бриться, и открываю кран с горячей водой. Отделка санузлов, их в квартире три, стандартная для этого жилого комплекса. сплошной мрамор и сантехника на заказ. Все остальное в состоянии перманентного переезда. Чищу зубы, глядя на то, как вода под наклоном мраморного умывальника стекает в длинный желоб по периметру. Любимая Мишанина забава наблюдать за этим стоком. В стакане его зеленая щетка в форме дракона, рядом с которой ставлю свою. Жить на коробках В которых куча неразобранного барахла неудобно. Но первая попытка разобрать что-то из этого год назад закончилась тем, что я въебал об стену пару памятных вещей. С тех пор я к ним не подхожу, не знаю что, блядь, с ними делать. Просто оттащил наверх, чтобы не попадались на глаза. Закрутив кран, пытаюсь отлить, но завязываю, решая вернуться позже. Сын сидит на полу гостиной студии перед телеком. Глаза, как под гипнозом, смотрят на экран. Худые ноги сложены по-турецки. Пижамные штаны ему коротковаты, надо бы купить новые. Но забываю, и ему самому не принципиально, поэтому мы обоюдно забили. «Омлет будешь?» Спрашиваю, проходя мимо него к холодильнику. «Угу», — отвечает, не оборачиваясь. «Мама теперь утром мне делает блины в форме сердечек. Так мне подарить Валентинку Алине или лучше Еве?» Поскольку его мама у нас всегда третий пассажир, информацию о ней я получаю автоматически. Почти единственный способ легально узнать, как она живет и чем занимается. Она вколотила в наш брак столько гвоздей, что я задеваю их темечком до сих пор. Так что информация о ней — это средний уровень прожарки моих мозгов. Но это лучше, чем вообще ни хера не знать. Со вчерашнего дня у меня стойкое ощущение, что из рук вырвали веревку, за которую я держал болтающийся где-то там вверху воздушный шарик. И если я не поймаю эту веревку и не намотаю ее на кулак, то шарик улетит с концами. Но если сожму кулак, он пизданет по мне разрядом в 220 вольт. Так, чтобы у меня рука отвалилась. Упираюсь руками в столешницу и впечатываю взгляд в стену. — В чем проблема подарить обеим? — Обеим? — изумляется сын. — Да, и проблемы нет. — И я хочу какой-то одной. Говорит так, будто я тугодум, раз не понимаю его логики. Зачем загонять себя в такой сложный выбор, Мишань? Все же пытаюсь упростить ему задачу. Подари всем троим, и будешь в шоколаде. Одинаковые. Тянет скептически. Блин. Чтобы не возвращаться на исходное, оборачиваюсь на него и говорю. Лучше одинаковые. Ладно. Пожимает щуплым плечом. Круто. На столешнице начинает вибрировать один из моих телефонов. Это рабочий. Глядя на дисплей, упираюсь в столешницу рукой и думаю, отвечать или нет. Я пробовал устанавливать правила. Прежде всего для себя. Законом тишины обозначать собственные выходные дни. Но в итоге приходил к выводу, что мне это не нужно. У меня нет факторов, требующих уходить в оффлайн на двое суток, оставаясь недоступным для любого абонента, звонящего на этот номер. Сегодня я верну сына домой. Все остальные планы легко поддаются корректировке. Да. Смотрю в окно, принимая звонок. На улице и правда метет. Подойдя ближе, всматриваюсь в проспект, который отсюда как на ладони и не вижу на дороге снегоуборочной техники. Зачет. И давно этот снег идет. Приветствую. Слышу знакомый чиновничий голос. Не разбудил? Нет. Доброе утро. В четвертой поликлинике проверка из министерства. Главный на нервах. Может, подъедешь? А я тут при чем? Спрашиваю раздраженно. Что, подъехать некому? — Барин тебя видеть желает. Очень просит, кланяется. — Я не могу. Занят. — Ну, может, после обеда? Очень надо. Отблагодарит. Втянув поглубже воздух, смотрю на часы. — Половина восьмого. — Отблагодарит? — спрашиваю сухо. — Ручаюсь. — Не раньше четырех. Соглашаюсь. — Спасибо. — Отключаюсь, бросаю на столешницу телефон и достаю из холодильника яйца и молоко. Вчера с Мишей закупились продуктами. Сын лихо выдрессирован на предмет прогулок по продуктовым. Нифига лишнего почти не взяли. Я и сам также выдрессирован за те годы, когда сухари без масла были на завтрак обед и ужин. Об этом никто, кроме нас, солей не знал. Ни друзья, ни ее родители. Не тем более мои. Из Подмосковья заглядывать в мою жизнь им сложно до сих пор. Но переезжать они на отрез отказались. Менять хер на палец не хотят. — Ты умылся? — спрашиваю Мишу. — Не-а. — Иди умывайся, и будем собираться. — Что уже? — дуется он. — Мне тебя к десяти нужно к бабушке отвезти. — Напоминаю. С учетом того, что дороги замело, ехать мы будем долго. Завтракаем, и я скрываю улыбку от того, как сын держит вилку левой рукой, как и я. Ботинки у него на липучках, и он обувает их самостоятельно, кряхтя в своем пуховике. Пока надеваю свою куртку и проверяю в кармане брелок от машины. Через полчаса в цветочном магазине выбираю букет пошикарнее и кладу на заднее сиденье машины. Миша в детском кресле юзает мой личный телефон, играя в какую-то игрушку. Тормоза срабатывают через раз, машину несет на каждом светофоре, поэтому двигаюсь улиткой, что не напрягает. Я давно научился не спешить, даже если опаздываю. Меня в любом случае дождутся. И это касается не только работы, но и всех других сфер жизни. Всех сфер, кроме одной. Губы кривятся. Это улыбка, хотя и дохлая. Добираемся до дома моих родственников в 9.50. Паркуюсь рядом с Ауди своего Шурина Саши Романова, упираясь капотом в знакомую кованую ограду частного дома. В Последние полгода я здесь не был. И сюда, и домой, к матери Мишу отвозил мой водитель. Но сегодня я не собираюсь динамить любимую тещу. Хотя бы потому, что я уже здесь. «Отстегивайся», — говорю сыну, выходя из машины. Достаю его из кресла и ставлю на снег. Захватив букет, идем к входной калитке. Нажимая на звонок, я осознаю все последствия своих действий. Но сегодня я заряжен достаточно. Чтобы делать и поступать так, как считаю нужным. Нам открывает тесть. Вижу, что похудел. У него проблемы с сахаром. Диета. О! -о, -о Пропускает во двор, с уважением протягивая мне руку. Вот так люди! Не ждали! Хлопает по плечу. Доброе утро! Пожимают твердую ладонь. Привет, дед! Сын просачивается мимо и топает к дому. «Проходи!» — закрывает тот за мной калитку. Во дворе Саня чистит снег. «Привет!» — здороваемся. «Виделись пару дней назад на пробежке». «Помочь не хочешь?» — опирается руками на черенок лопаты. Оценив фронт работы, кисло замечаю. «Не особо!» — смеется, качая головой. Вторая лопата в вагончике за домом. Постучав ногами по коврику, вхожу в дом, в который впервые попал одиннадцать лет назад. Тогда меня встретили без фанфар. Кто такой, откуда, какие планы на жизнь? Ответ был один. Я хрен с горы, и я хочу себе вашу дочь. Она кружила вокруг меня, боялась, что почувствую себя некомфортно. «Здрасте. Выскальзывает из кухни какая-то возрастная родственница в больших круглых очках. Женщина прячет от меня глаза и споряется. Пахнет домашней едой. Аппетит просыпается, несмотря на завтрак. «Добрый день!» — отзываюсь. Впиваюсь глазами в пространство, прислушиваюсь к голосам. Но за детскими криками сложно что-то разобрать. «Ба! Папа приехал!» — семафорит Мишаня, в ботинках залетая на кухню. «Руслан!» — выплывает из кухни теща с ошарашенным видом. «Мы не ждали, и я не причесана еще!» — взмахивает рукой, трогая свои волосы. «С днем рождения!» — улыбаюсь, протягивая ей букет. «Ух!» — почти краснеет. «Вот эта красота! Валя, найди вазу!» Забирает у меня цветы. На да мою щеку приземляется поцелуй. В ответ легонько сжимаю ее плечи. «Мы тебя не отпустим!» Суетится. «Раздевайся, проходи!» «Коля, возьми у него куртку!» «Тут такой бедлам!» Указывает рукой на забитый одеждой шкаф. «Проходи, не стой!» «Знала бы, сделала бы для тебя утку!» «Мы к двум звали гостей, а тут родственники приехали из Бреста!» Сестра двоюродная, ты их не знаешь. Сыпет она информацией. А где мама? Показывается из кухни сын. Осматриваясь из-под лобья, жду ответ на этот вопрос. Имениница соображает пару секунд, а потом отмахивается. Опаздывает. Опустившись на корточки, помогаю Мишане снять комбес. Выскакивает из него, оставаясь в штанах и водолазке, под которой и вижу край пижамной майки. Блин. Бормочу, кое-как заправляя туф штаны. Я на улице буду, говорю ему, вставая. Сане помогу, объясняю его бабушке, выходя из дома.